Как и предполагал свиньин, за ночь ничего значимого не произошло. Ну, если не считать, что пару раз его будили своими укусами мокриться. В заведении было тихо. Ещё до полуночи несчастного Абрама из кабака куда-то утащили. И ночью в заведении было достаточно спокойно. А утром, проведя зарядку, поев и облачившись в чистую, но до конца не высохшую одежду, он собрал все свои вещи покинул комнату и спустился вниз. А там было тихо. Несколько степенных мужичков пили на сей раз чай, а не самогон. Доброе утро, господин, встретил его хмурый, явно не выспавшийся кабачек. И я вам утро доброго желаю, отвечал ему Шиноби. Возможно ли в дорогу испить не чаю, горячего с утра охота что-то. Сейчас сделаю, отвечал хозяин заведения. «Кипяток готов. Минуту!» Ратибор кивнул головой. «Жду». Мужик стал готовить чай, а сам как бы нехотя начал разговор. Абрамт то пришлось доктора звать!» На эту фразу молодой человек глубокомысленно не ответил. Он лишь созерцал грязную стойку и закопченный чайник на маленьком очаге, ведро с самогоном. И тогда хозяин продолжал. Ему обезболивающее давали. Боюсь, что было то напрасной тратой средств. Меланхолично заметил юноша, забирая у кабачика кружку с кипятком. Ага, боль не унималась, ничего не помогала, продолжал мужик. Только самогон. Как выпьет, так его немного отпускало. Ратибор, бросая в кипяток чайный порошок, успокоил хозяина. Ещё немного, и боль начнёт стихать, то к завтрашнему вечеру случится. — Ну, хорошо, коль так, — заметил кабачек. И когда молодой человек уже было стал отходить от его прилавка, он продолжил. — А вам, господин, надобно теперь держаться на стороже. — Вы полагаете? Свиньин остановился, чтобы раскрыть тему. Признаться, он не сильно верил, что кабацкие дружки-хулигана решат поквитаться с ним за несчастного Абрама. Но мужик, чуть наклонившись вперёд, тихо сказал ему следующее. «Этот поц, которого вы вчерась наказали, он не просто кабацкий арс, гопник. Он член банды Рудика, авторитетный член. Он вроде смотрящего здесь у нас, присматривает за местными сутенерами, каталами и ворами, что воруют у проезжих купцов. Так что смотрите по сторонам» то, безусловно, было известие неприятное. Одно дело — Баклан трактирный, и совсем другое дело — авторитетный член преступного сообщества. И тогда Ратибор решил уточнить. — А Рудик этот? Человек известный? — Известный ли Рудик человек? И кабачек нехорошо усмехнулся и продолжил почти шепотом. — Папаша Рудика — Дмитро Фурдон, Он судья в Кобринском. Сама мамаша ему доверяет. Спрашивать, являются ли судья и его сын носителями благородных кровей, смысла не было. И так было очевидно, что Гоя судьей никто не назначит. Это было неприятное известие. И тут кабачек был прав. Шинобе нужно было быть на стороже. И он ответил своему доброжелателю. «Спасибо вам. Я ваше предостережение уж точно без внимания не оставлю». После они попрощались.